Глава десятая. Новые игроки. Понедельник и вторник прошли в беготне и телефонных разговорах, но, к счастью, обошлись без неприятных вестей. Лёшкин врач не сказал ничего нового. Экошные клиники все как одна пообещали взяться за Вику с Вадимом сразу после заключения договора. А Гелия отчиталась, что в обеих эпостасях настольного лабиринта все идет как обычно. Утром в среду Вика проводила своих на дачу и поспешила на работу. Начиналась очередная трудовая неделя. Около входа в магазин ожидал курьер — высокий мрачный брюнет с длинными усами. Мужчина поинтересовался, кто она, и, услышав имя-фамилию, вручил ей небольшую, со стандартную книгу величиной, коробку в яркой обертке попрощался и отчалил, оставив девушку гадать, кто именно решила дарить ее с утра. Вика порадовалась, что у нее еще осталось время до открытия, вошла в лабиринт, отключила сигнализацию и направилась в подсобку удовлетворять любопытство. Захлопнула дверь и принюхалась. Показалось на миг, что в помещении витает воздух древесного парфюма Вадима. Вспомнила вечер после театра и улыбнулась. Не отказалась бы повторить. С радостью бы сначала, как сумасшедшая, занималась любовью, а после как девчонка каталась бы по льду в обнимку с олененком. Тряхнула головой и снова втянула носом в воздух. Нет, все иллюзия. Здесь привычно пахнет кофе картоном и типографской краской. Взяла ножницы и разрезала оберточную бумагу, извлекла на свет зеленую с серебряным тиснением коробку, сняла крышку и достала бордовое кружевное неглиже. Несмотря на длину чуть выше колена, вещица явно предназначалась для того, чтобы красиво раздеться. Вика нахмурилась. «Вадима в Москве нет, а кроме него слать такие подарки некому». Заглянула в коробку, но не нашла ни записок, ни визиток, только оберточную бумагу. Осторожно сложила неглиже и закрыла крышкой. Сначала надо выяснить, кто прислал подарок, а потом уже думать, возвращать его или оставлять себе. В сумке затрянькал смартфон, и Вика потянулась посмотреть, кто беспокоит. Звонили с незнакомого номера. Помедлила немного, а потом нажала на зеленую трубку. «Слушаю», — сообщила она и вышла из подсобки в торговый зал. Время подходило к десяти. Пора было открываться. «Здравствуйте, Виктория. Это Лев беспокоит. Я просила мастер-классе для игр с опытной партнершей. Паровозы покупал. Помните?» «Здравствуйте!» — Вика прищурилась, раздумывая, как отшить этого товарища повежливее. Всегда настораживали назойливые мужчины. «Хочу поблагодарить вас за букет. Он восхитительный. Если нужно, приходите сегодня в настольный лабиринт. В час придет сотрудница, и я смогу найти 15-20 минут на объяснение правил. Я бы все таки предпочел вечернее время», — кратчего сообщили на том конце работа знаете ли лабиринт открыт до девяти вот в полдесятого десять я бы и встретился что скажете не думаю что это возможно очень жаль подытожил мужчина я тоже знаете ли могу провести мастер класс устроили бы баш на баш и чему же вы можете меня научить усмехнулась вика припомнила как выглядел лев Вроде солидный взрослый мужчина, а подкатывает, как мальчишка. Этот баш на баш не проходил даже в студенчестве. Знаете, есть такая настолка про недвижимость. Не вспомню сразу название. Игроки торгуются за строение, фигурку с баллами, а потом выставляют ее на участке. На свободном или на уже занятом, если позволяют условия — «Там еще важно так построить, чтобы никто не накрыл твою фигурку своей и не отнял балы. «И при этом еще не разориться важно», — подытожила Вика. Играла в такую давно и тоже не помнила название. «Денег там ограниченное количество. Знаю эту игру, справляюсь вполне успешно, в мастер-классе не нуждаюсь». «Вы, боюсь, не поняли меня, Виктория». «Я могу помочь вам сделать так, чтобы ваше помещение никто не отнял. У вас, знаю, есть сложности». «Откуда?» Хозяйке лабиринта стало неуютно. На мгновение она почувствовала себя пешкой в чьей-то идиотской шахматной партии. «Профессиональный круг узок. А я вами заинтересовался, вот мне и выдали». «Хорошо, хоть цвет нижнего белья еще никто не выдал», — с досадой заметила Вика. Раздражала сама мысль, что ее, Викторию, Волк, сделали объектом ненужного, слишком пристального внимания. На той стороне рассмеялись. «Полагаю, это не самая большая тайна, но с радостью узнал бы о вас все. Так что насчет мастер-класса? Сегодня вечером посидим в приятном ресторане, обсудим правила и порядок действий». «Хорошо», — выдохнула Вика. Ситуация не нравилась, но оставить ее без выяснения было почти невозможно. Она просто умрет от любопытства. «Превосходно. Сейчас вышлю вам адрес заведения. Или, если хотите, пришлю за вами машину». «Не надо. Я лучше на метро». «Как скажете». «До встречи». Вика решила, что разговор затянулся, и пора закругляться. «До встречи». Отозвались на том конце и отключились. Вика, как зависший робот, уставилась на смартфон. Подавила желание позвонить Вадиму и поинтересоваться, как вести себя со львом. Во-первых, она взрослая девочка, должна сама справляться со своими трудностями. Во-вторых, они с Вадимом недостаточно близки, чтобы вешать на него все происходящее вокруг. А в-третьих, Оленюнок сейчас, скорее всего, элементарно занят. Вздохнула и отправилась загружать ноутбук. Заказов в последнее время было более чем достаточно, а курьер по-прежнему приходил к часу дня. Рабочий день пролетел незаметно. До обеда разбирались с интернет-заказами, после — с доставкой от крупного издательства. На прошлой неделе умудрилась выторговать для настольного лабиринта скидку на объем, и только после разгрузки поняла, что погорячилась — Места в подсобке не осталось даже под чайник, и это при том, что часть коробок Вика без зазрения совести вынесла в торговый зал и распихала по свободным нишам на стеллажах. Не самый лучший вариант. Покупатели могли подумать, что в лабиринте залеживается товар, но другого места для них просто не нашлось. Обругала себя Плюшкиным и уселась за ноутбук заносить привезенные столки в базу. Возилась программа и тихонько ворчала. Как могла так ошибиться? Через две недели придет крупная предновогодняя поставка, и в их сгели магазинчике станет не развернуться. Это будет совсем плохо. С другой стороны, не сидеть же перед праздниками без товара. Вика припомнила объем следующей поставки и задумалась. Можно, конечно, надеяться, что в этом году люди начнут покупать новогодние подарки не после 15 декабря, а хотя бы в конце ноября, но интуиция подсказывала, что проще поискать дополнительное помещение под маленький склад. Вроде видела объявление о складских блоках неподалеку. До самого закрытия провозилась с поиском, но в конце концов нашла подходящий блок в 4 квадратных метра по хорошей цене. Оставалось только уточнить детали и подписать документы. Договорилась уладить формальности завтра. Следовало еще согласовать дополнительные расходы с гелий. Вряд ли та станет возражать. В конце концов, в предновогодней горячке сбывается практически любой товар, и лучше его иметь, чем не иметь. Но все таки торопиться не следовало. Вышла из настольного лабиринта без 15,9. Никогда не любила возиться с закрытием и оставила эти хлопоты на Ольгу. На улице было прохладно, но безветренно и приятно пахло морозной свежестью, и Вика решила пройтись до ресторанчика пешком, дать носу отдохнуть от запаха картона и типографской краски. Забила адрес в смартфон и посмотрела на маршрут. За час должна управиться, а опоздание на 10 минут и Льву придется ей простить придержать ненадолго свои резвые попытки втюхать ей мастер-класс. Подмигнула попавшемуся на пути прохожему и ускорила шаг. Главное не замерзнуть, а то погода подсказывала, что пора сменить пальто на теплую куртку. Леву пришлось прождать почти полчаса. Вика сначала наслаждалась вечерней прогулкой под уютным светом фонарей, а потом... Умудрилась заблудиться в трех переулках, вот и вышла за пределы театрального опоздания. Встретивший у гардероба помощник администратора, на миг кинул надменный взгляд на ее джинсы, но быстро взял себя в руки и повел гостью в зал полутемное, оформленное в классическом стиле помещение. Когда она пришла, Лев как раз заканчивал со стейком. Ее ждала тарелка с греческим салатом и запеченной форелью. Попросила заказать, когда мужчина звонил узнать, где она ходит и почему опаздывает. Поздоровалась, уселась за стол и принялась за еду. Развлекать собеседника в её планы не входило, предпочитала для начала послушать его. Лев не торопился, Вика тоже. Со вкусом и радостью разделалась с греческим, с хрустящими овощами, листьями салата и нежным сыром, и неспешно занялась рыбой. «Может, выпьем?» поинтересовался лев. Вика подняла на него глаза и смерила взглядом. Сегодня он не казался таким грозным, как тогда, в плотине. Да, смотрит надменно, как на товар, но и только. В остальном — обыкновенный, взрослый, ухоженный мужчина. Гладко выбрит, идеально подстрижен и, судя по небольшому количеству морщин, где надо уколот. Ни черт, ни демон, ни мафиози в приглушенном свете не разбирала, какого цвета его глаза — Но чутьё подсказывало, что Корея. «Можно и выпить», — согласилась она. «Что-нибудь некрепкое. Завтра на работу». «Конечно». Лев осклабился, обнажая идеальные зубы. Подозвал официантку, и через пять минут та вернулась с бутылкой и бокалами. Разлила вино и исчезла. Вика принюхалась. Напиток пах нежными персиками. «За знакомство?» — предложил мужчина, поднимая бокал. Пусть оно окажется приятным. За знакомство, согласилась Вика. Подождала, пока лев ударит стекло на стекло и ринулась в бой. Делитесь уже, что у вас за дело. Честно говоря, я боюсь, что опять неверно поняла ваши речи. Пригубила вина и довольно прикрыла глаза. У напитка был свежий, сладковатый вкус. Думаю, вы все прекрасно поняли, лев тоже приложился к бокалу. Я знаю, кто покупает помещение настольного лабиринта и могу посодействовать, чтобы новый владелец не разрывал ваш договор. Неустойка за досрочное расторжение у вас копеечная, и она его точно не остановит. Только уговоры. «Было бы очень неплохо», — кивнула Вика. «А что требуется от меня взамен? В какую сумму вы оцениваете ваше посредничество?» Лев отпил вина и поставил бокал. Заглянул собеседнице в глаза. «Не хочу денег. Жажду заполучить вас». «Не поняла?» — нахмурилась Вика. Разум подсказывал, какой именно ей навязывают обмен, но реальность происходящего вызывала сомнения. Не может же посторонний мужчина предлагать подобное. Одно дело обиженный, но свой в доску Вадик, а другое — малознакомый папаша. Нигде и никогда не давала повода считать, что с ней возможны сделки такого рода. «А что тут непонятного?» «Как ни в чем не бывало, поинтересовался мужчина. Я бы с удовольствием ангажировал вас в свою постель на месяцок. Дальше подозреваю, вы мне наскучите, а 4-5 недель — идеальный срок. Естественно, все прочие атрибуты спутницы успешного бизнесмена у вас тоже будут. Поиграем несколько партий и разбежимся». Вика вздохнула, пытаясь утихомерить разбушевавшуюся кровь и подавить желание вмазать собеседнику по гладко выбритой роже. Потянулась к бокалу и медленно маленькими глотками опустошила его. Вино потеряло сладкую свежесть и стало отдавать терпкой кислинкой, еще приятной, но уже не удивительной. Вика потянулась к бутылке и налила себе еще. К щекам подступил жар, и, должно быть, обозначился неестественный румянец. Сжала прохладное стеклянное горлышко. С какой бы радостью приложила наглеца напротив по башке бутылкой? «Простите, я немного не в курсе, какие именно атрибуты у спутницы успешного бизнесмена», — проговорила она, пытаясь успокоиться. Особо успешные не попадались, знаете ли. Каждый попавшийся балбес предлагает трахаться, напевая песенки о любви. Снова взяла бокал и начала пить маленькими медленными глотками. Не помогло. Лева по-прежнему хотелось задушить. «Я расскажу. Не нужно», — перебила его Вика. «Продолжать этот мерзкий торг не хотелось. У меня есть мужчина». «Спать с кем-то еще в мои планы не входит. Давайте попросим счет и разойдемся каждый по своим делам. Нам с партнершей, конечно, жаль терять магазинчик, но и менять профессию на эскорт мы не планируем. Не хочется, да и староваты мы уже для волнений. Вдруг какой-нибудь возрастной успешный бизнесмен возьмет и скопытится прямо в постели, а нам переживай. К чему?» Залпом опустошила свой бокал и полезла в сумочку. «Хорошо бы с собой было достаточно налички, чтобы не ждать, пока официант будет возиться с безналом». Лев криво усмехнулся. «Поверьте, мною довольны даже самые юные длинноногие нимфы и частенько слышу, умираю именно от них. Может, просто у них сердце слабое или опыта не хватает? Сравнить не с чем. Впрочем, мне плевать». Вика раскрыла кошелек и выложила на стол две купюры помедлила прикидывая сколько в подобном заведении может быть средний чек и доложила еще одну поднялась с места до свидания не парите горячку виктория тоном слегка раздраженного наставника заметил лев подумайте над предложением подозреваю у вас есть время до нового года тоже встал из за стола пойдемте провожу хотя бы до гардероба как скажете процедила собеседница «Только ради Бога! Помолчите!» Лев ухмыльнулся и покачал головой. Посмотрел сукоризный. Под взглядом мужчины Вика на миг почувствовала себя ребенком, который отказывается мыть руки. Мысленно выругалась и направилась к выходу из зала. «Нельзя поддаваться манипуляциям. Мыть руки — это не трахаться с самоуверенным козлом, чтобы тот посодействовал с помещением». Гардеробщик от чего то протянул Вики на пальто льву, давая возможность мужчине последний раз изобразить ухаживание. Несостоявшийся кавалер придержал одежду, позволяя спутнице без лишних сложностей нырнуть в рукава. А потом развернул девушку к себе и, притянув за лацкан, впился в губы поцелуем. Вика и сообразить не успела, что происходит. Нос обожгло морской свежестью мужского парфюма, а рот, ядом постороннего прикосновения, ничего приятного в этой невнятной попытке поцелуя не было. Вырвалась и отступила на шаг. «Совсем сбрендил», — констатировала, застегивая пуговицы. «Это чтобы легче думалось», — самодовольно заметил Лев. «Да пошел ты!» Прошипела Вика, натянула шапку и развернулась к выходу. Шагнула и нос к носу столкнулась с только что вошедшим в заведение мужчиной, пробормотала извините и собралась продолжить путь. «Рад видеть вас, Виктория», — ответил он вместо стандартного «ничего страшного», и Вика вздрогнула. Сейчас ей не хватало только неожиданных встреч. Кинула взгляд на мужчину и успокоилась. На нее смотрел тот самый крепыш-пиарщик с презентации. Кажется, Гаврилов Максим. «Здравствуйте, Максим», — она отвесила дежурную улыбку. «Извините, спешу». «Конечно, конечно», — отозвался мужчина и резво зашагал гардеробу. Вика наконец-то вышла на улицу и огляделась, прикидывая, куда идти, чтобы попасть в метро. Хотелось умыться и поплакать. На душе скребли ошалевшие обиженные кошки. С гелей поговорить толком не удалось. Перекрикивая какой-то музыкальный шум, подруга заявила, что недоступна до завтра, но заранее одобряет все нужные расходы. Вика приуныла окончательно. Этим вечером страшно не хотелось оставаться в одиночестве. Дома позвонила маме, поболтала с Лёшкой и немного успокоилась. После повалялась в ванне с ароматной розовой пеной и очередной книгой про охотников за сокровищами. Уже лежа в кровати, подумала о Вадиме и потянулась к смартфону. Прикинула сколько времени сейчас в Петропавловске Камчатском и запретила себе названивать кавалеру. Во-первых, неприлично. Вадим сам не звонил ни разу и вряд ли ждет ее инициатива. А во-вторых, у человека уже начался рабочий день, чего зря отвлекать его пустой болтовней. Положила аппарат на прикроватную тумбу и погасила свет. Сон — самый лучший способ оставить все сегодняшние заботы позади. Проснулась от настойчивого звонка. Обнаглевшим дятлом он проник в голову и не собирался замолкать. Не сразу поняла, откуда шум, но потом подскочила, как ошпаренная, умоляя все известные силы не дать Лешку в обиду. Схватила смартфон и вздохнула с облегчением. Звонил Вадим. Кавалер, похоже, или обсчитался, или не подумала разницы во времени. Часы в викиной спальне показывали без десяти семь. Мысленно обозвала его оленем и потянула зеленую трубку. Просыпайся, Соня. Бодро призвали по другую сторону смартфона. Вадим, ты сумасшедший, у меня еще семи нет. Знаю, прости. Но так хотелось тебя увидеть, а полез в телефон и понял, что мы так и не сделали ни одной фотографии. Плакали наши селфи для соцсетей. Сфоткать сиськи, выслать тебе, и можно спать дальше. Попыталась пошутить Вика, но почти сразу сообразила, что вышло топорно. Если ты планируешь именно их выставить в соцсетях. Добродушно рассмеялся собеседник. Он, похоже, сделал скидку на утро. Но лучше мордашку. Вот прямо сейчас. Заспанную, помятую, с нерасчесанной шевелюрой. Не для сетей. Для меня. Хорошо, — протянула Вика. — Подожди. Поставила на громкую связь и переключила смартфон в режим камеры. Вадим хмыкнул, то ли в нетерпении, то ли собираясь силами. Знаю, не должен был звонить без разрешения, но ждать больше не мог. Скучаю страшно. Я скучаю выдала Вика, не задумываясь. Щелкнула камера и отправила изображение через мессенджер. «Теперь главное не ошибиться номером». «Мне пришло», — отрапортовал Вадим, а следом изобразил вздох разочарования. «Там не сиськи!» «Балбес!» «Он самый!» — согласился мужчина. «Ты лучше скажи, как тебе мой подарок?» «Так это твой подарок!» Вика почти смирилась, что поспать ей не дадут, и уселась на кровати. «А кто тебе еще может дарить подобное?» Возмутился Вадим так искренне, что ей стало не по себе. «Не знаю», — пожала плечами, словно он мог ее видеть. «Понравился, но еще не примеряла». «Примеришь, когда вернусь», — разрешил мужчина. «Спи дальше. Хорошего дня. Целую, пшеничку-черничку». «И тебе, чмок...» Промурлыкала Вика и нажала на отбой. Снова улеглась на подушку. У нее есть еще законные полтора часа сна, и она воспользуется ими, даже если весь мир провалится в бездну.